Глава 26. Колодцы времени и другие парадоксы слияния реальностей. Итак, в прошлой главе я начала рассуждать о том, что время на самом деле не совсем такое, каким мы его представляем. То есть оно течет нелинейно, а кажется некой постоянной координатой лишь с нашего уровня. Ключевым моментом в понимании времени является то, что оно рождается энергией внимания душ, которые проживают определенную реальность. Этот процесс, кстати, можно сравнить с кинофильмом, снятым на пленку. Пока пленку не установят в проектор, и на нее не упадет луч его света, магии не случится, то есть мы не сможем увидеть фильм на экране. Схожая история и с возникновением определенной реальности, Пока она существует лишь в виде потенциальных вариантов, это пленка, которая лежит где-то далеко в коробке. А вот когда в потенциальные варианты падает внимание душ или проект рассветит пленку, то реальность оживет и заиграет всеми красками. А теперь внимание, вопрос. Как думаете, что нужно делать, если нужно на время остановить кино или заморозить время в определенной реальности? Я думаю, большинство из вас подумает так. Для остановки времени необходимо выключить проектор или вывести из реальности внимание душ, ее населяющих. Звучит это довольно логично, но здесь есть нюансы. Дело в том, что этот процесс сопряжен с многими сложностями. К примеру, включение широких масс людей в какую-либо ветку реальности и происходящие там события – это привязка их энергии к большому количеству информационных баз и слоев материальности, поскольку у каждой ветки реальности есть не только своя физическая картинка, но и астральный, а также ментальный уровень, которые привязаны к самому плотному миру, то разом вывести энергию множества людей из всех этих слоев крайне сложно. Когда я писала про то, как сворачивают неудачные локальные ветки, то упоминала, что даже из этих небольших ветвлений вывести внимание людей очень непросто. И этот процесс тщательно контролирует с более высоких уровней. Что и говорить про целую глобальную ветку с множеством вариаций. Взять и на время остановить ее, убрав оттуда внимание людей, кажется почти невозможным. Значит, если время притормозить все-таки требуется, то нужно придумать нечто другое. Что именно? Об этом я и буду рассуждать дальше. Что такое колодец времени и зачем он нужен? Давайте пройдемся по основным тезисам еще раз, чтобы мои дальнейшие идеи были более понятными. Итак, первое. Реальность можно заморозить, а время в ней остановить, только выведя оттуда все внимание находящихся там душ. Этот процесс весьма трудоемкий, особенно если реальность многолюдная. Внимание масс людей цепляется на физический мир и его менее плотные слои, астрал и ментальный слой и выводить его разом из всех этих баз данных крайне сложно, а если мы имеем дело с целым пучком веток или глобальной ветки реальности, то это сделать в разы сложнее. Второе. Следовательно, раз внимание и энергию убрать полностью нельзя, а время притормозить все же нужно, то приходится как-то выкручиваться. Для этого события пускают по своеобразной петле, или другими словами, образуется вышеупомянутый колодец времени. Суть этого метода в том, что энергия внимания обитателей реальности временно направляется в базы данных особого типа. Их сложно описать, используя нашу обычную человеческую логику. Но я все же попытаюсь, причем на довольно простом примере. Итак, допустим, есть некий человек, который читает текст на экране компьютера. Если этот текст написан на знакомом языке, и человек взрослый, то есть научился читать уже давно, то его глаза будут бежать по строчке очень быстро, а ум усваивать написанную информацию. А теперь давайте представим другую ситуацию. Нужно прочитать текст, но при этом слова в нем постоянно меняются. Если человек видит перед собой постоянное мерцание и замену слов в предложениях, то читать будет, во-первых, крайне сложно, А во-вторых, этот процесс займет очень много времени. В итоге читатель зависнет на одном предложении и не сможет двигаться дальше. Можно сказать, что суть колодца времени примерно такая же. Схема его формирования примерно следующая. А. В информационном поле выбирается некий набор близких друг к другу вариантов событий. Они во многом схожи между собой. Можно сказать, что это разные вариации развития одного и того же общества. Б. Из выбранных вариантов образуют несколько цепочек событий, энергетически связывая варианты между собой. Для наглядности это можно представить так. Сначала выбирают определенные нужные бусины, а затем нанизывают их на нитки. В. Перед заходом в колодец времени одна ветка реальности разделяется на несколько плюс-минус равнозначных потоков или тех самых ниток бус. Однако тут есть интересный нюанс. Все эти потоки, в отличие от обычного способа ветвления, все время идут максимально близко друг к другу, и энергетические границы между ними фактически отсутствуют. Вернее сказать, эти границы намеренно не делают. Можно сказать, что нити и бус переплетены друг с другом настолько, что сложно определить, где кончается одна и начинается другая. Г. Что происходит потом? Энергия внимания масс людей начинает проходить по этим веткам-нитям бус. При этом происходит эффект постоянной смены слов в предложениях или подмены одних бусин другими. Можно сказать, что внимание людей, ввиду отсутствия границ между ветками, постоянно скачет с одних близких альтернативных вариантов на другие, эдакое блуждание в трех соснах. Возможно, кому-то эта ситуация покажется похожей на ту, что показано в фильме «День сурка», но здесь дело обстоит несколько сложнее. Сознание людей передвигается между схожими вариантами, но при этом все же двигается вперед, правда, крайне медленным темпом. Если продолжить аналогию с заменой слов в предложениях, то, допустим, перед читателем предложение из 15 слов. Каждый из них в процессе чтения постоянно меняется, и есть, к примеру, 5 вариантов его замены. Тем не менее, если человек будет всматриваться в предложение несколько часов, то он все же сможет узнать все варианты его написания, а также примерно понять их смысл, и потихоньку перейдет к следующему предложению. Д. Если подытожить все вышесказанное и перевести в более практическую плоскость, то выйдет так. На определенном этапе, когда где-либо хотят притормозить время, реальность делит на множество мелких веточек с отсутствующими границами. Затем обитатели реальности начинают двигаться по ним не по горизонтали, проживая шаг за шагом цепь событий, а как бы по вертикали, то есть двигаясь вверх-вниз между альтернативными вариантами и проживая их по очереди пока сознание долго скачет по версиям одного и того же события, скорость движения коллективного восприятия вперед очень сильно замедляется. Можно сказать, что люди практически все время копошатся в одной точке, продвигаясь на полшага вперед лишь изредка. О том, зачем идти на подобные ухищрения со временем и ветками реальности. Автор, вы это все интересно и необычно описываете, но вот поясните мне, какой в этом смысл? Зачем проектировщики реальности пускаются в столь сложные и муторные схемы? Неужели нельзя сделать все проще, просто притормозить поток времени на определенной ветке, и все? Я понимаю, что вопросы подобного характера могут возникнуть у многих читателей, поэтому постараюсь объяснить, как я вижу эту ситуацию. Просто взять и притормозить время, при этом не меняя остальные параметры реальности, невозможно, поскольку, как я уже писала, время вытекает из скорости и качества восприятия жителей определенной реальности, то и менять его скорость, при этом никак не работая с их сознанием, попросту нельзя. Также в прошлых главах я писала о том, что в ветках с более низкой частотой, в частности на нижней глобальной ветке, время течет значительно медленнее, Однако в случае с верхней веткой понижение частоты не подошло бы, ведь ее как раз создавали как высокочастотное пространство, и нашу ветку в будущем должны подтянуть туда же. Поэтому искусственно занижать частоту верхней ветки, дабы замедлить в ней время, было нецелесообразно. Полный вывод внимания людей из верхней ветки для заморозки событий на ней тоже не подходил. Во-первых, как я писала выше, это крайне долгий и сложный процесс, а во-вторых, ветка должна была оставаться жить и служить своего рода маяком для нашей. По всем вышеперечисленным причинам, как мне видится, на верхней ветке время будет остановлено методом временного колодца, то есть ветвлением на множество почти идентичных реальностей и застреванием внимания людей в их паутине. При этом частота верхней ветки не упадет, потому что внимание ее жителей запутается на прежней высокой частоте. И в то время, пока будет происходить весь этот процесс, наша ветка будет планомерно подходить к нужным значениям, чтобы затем объединиться с верхней. Кстати, немного о том, почему я назвала эту технологию притормаживания времени колодцем. Дело в том, что всю эту конструкцию, где в множестве веточек реальности начинает блуждать внимание, можно представить как некое глубокое пространство, уходящее в сторону от основной дороги, идущей вперед. Можно сказать, что это колодец сбоку, где сможет надолго застрять энергия людей. Едва это самое внимание оттуда выберется и продвинется на полшага вперед по основной тропе, как впереди будет ждать следующий колодец. И так много раз. В общем, такими темпами движение будет очень и очень медленным. Немного о том, как все описанное будут воспринимать люди. Ну что ж, я надеюсь, что читатели поняли мои мысли в тексте выше. Напоследок отвечу разве что на еще один вопрос. Как все это будет восприниматься индивидуальными сознаниями людей на верхней ветке? Не сойдут ли они с ума от таких технологий? Здесь я вижу такую картину. При разделении на тонкие веточки или нитки бус внутри колодца у каждого обитателя верхней ветки возникнет множество параллельных копий. И это нормально, так как при ветвлении реальностей мы всегда дублируемся в новые ветки. Однако в случае с колодцем времени есть определенное отступление от стандартной схемы. Когда я писала, что внимание бесконечно скачет между соседними ветками, я имела в виду следующее. Оно перемещается между соседними копиями одной и той же личности. Можно сказать, что они как бы постоянно меняются местами между собой. Другими словами, человек живет не вперед, а вбок, проживая множество вариаций одних и тех же событий и перемещаясь между разными версиями себя. В этом, собственно, и заключается весь фокус в замедлении времени. А не может ли от таких методик уехать крыша? Я полагаю, в общей массе крыша не то, чтобы не уедет, люди в принципе мало что заметят. Как я уже писала в прошлых главах, при перемещении на соседнюю ветку происходит замена личных баз данных и файлов памяти, поэтому новое прошлое не вызывает какого-либо отторжения. К тому же оно принадлежит той же самой душе, поэтому воспринимается как нечто близкое и родное. Кстати, уточню напоследок. Этот метод колодца не является чем-то очень экзотическим. Его используют в нашем мире не только в отношении верхней ветки. Он применяется довольно часто, просто, что называется в миниатюре. К примеру, когда нужно объединить какие-то локальные ветки, но при этом одна из них убежала несколько дальше. Тогда опережающую ветку слегка притормаживают указанным выше способом, и вторая ветка может ее догнать. Да, масштаб при этом не столь глобальный, но технология похожая. Это, кстати, одна из причин возникновения такого явления, как дежавю. Сознание перескакивает с одной ветки на соседнюю, и там проживается схожая ситуация. При этом может мелькнуть ощущение, что это уже было. Но оно, конечно, мимолетное и быстро проходит.